Глава двадцать пятая Я закрыл глаза, сосредотачиваясь на потоках энергии вокруг нас. Формация, окутавшая мы была подобна тончайшей паутине, сотканной из нитей Ци. Каждая нить пульсировала, словно живая, реагируя на малейшие изменения в духовной энергии девушки. Я чувствовал, как холодная аура духа морозного ветра пытается оторвнуть мое вмешательство, но я не сдавался. Медленно, шаг за шагом, я направлял потоки своей водной цы, осторожно отделяя нити формации от ауры Мэй. Это было подобно попытке распутать клубок ниток в полной темноте. И все же я упорно действовал дальше. «Еще немного», — подумал я, чувствую, как пот стекает по моему лбу от напряжения. И вдруг что-то щелкнуло, словно последний кусочек головоломки встал на свое место. Я почувствовал, как нити формации начали отделяться от Мэй и тянуться к Маркусу, чья аура благодаря пилюле была достаточно похожа, чтобы обмануть эту технику и заставить ее сменить свое положение. Я открыл глаза, тяжело дыша. Мэй и Маркус смотрели на меня с изумлением. «Получилось?» – тихо спросила Мэй. Ее голос дрожал от волнения. Я кивнул, чувствуя, как меня переполняет облегчение и гордость. Работа действительно была проделана огромная. «Да, формация теперь привязана к Маркусу. Ты свободна, Мэй!» Глаза девушки увлажнились от радости, а Маркус хлопнул меня по плечу, широко улыбаясь. «Джейн, ты просто невероятен!» – воскликнул он. «Как тебе это удалось?» Я покачал головой, все еще не до конца веря в наш успех. «Честно говоря, сам не знаю». «Просто действовал интуитивно, разобрался, как это должно работать». Мэй подалась вперед, словно хотела обнять меня, но вдруг замерла. Ее лицо исказилось от страха. «Джин! Маркус!» – прошептала она. «Нам нужно уходить. Сейчас же!» Я кивнул, понимая, что каждая секунда на счету. Мы уже собирались двинуться к выходу, когда вдруг ворота со скрипом открылись. В проеме появились трое стражников, и глаза расширились от удивления «Приведи нас». На мгновение повисла мертвая тишина, а затем все пришло в движение. Первый стражник, высокий мужчина с квадратной челюстью, выкрикнул боевой клич и ринулся на нас. Его руки окутались вихрами ветра Второй, более молодой, с тонкими усиками, начал складывать руки в сложную печать, готовясь использовать какую-то технику. Третий, коренастый мужчина со шрамом через всю щеку, выхватил из-за пояса короткий меч, лезвие которого тут же окуталось зеленоватым сиянием. Маркус шагнул вперед, на его лице играла азартная улыбка. «Ну что, Джин!» – сказал он, разминая кулаки. «Тут пилюлями уже не отделаемся!» Я решительно кивнул, готовясь к бою. «Определенно нет!» Мэй встала рядом с нами, ее руки уже начали описывать в воздухе сложные фигуры готовясь призвать свою атакующую технику. Первый стражник достиг нас почти мгновенно. Его кулак, окутанный вихрем ветра, устремился прямо мне в лицо. Я едва успел уклониться, чувствуя, как поток воздуха проносится в миллиметрах от моей щеки. Не теряя ни секунды и больше не думая о том, чтобы действовать скрытно, я призвал свою водную змею. Огромное существо из чистой ци материализовалось рядом со мной. Змея метнулась вперед, обвивая стражника своим телом. Мужчина закричал, пытаясь вырваться, но хватка змеи была слишком сильной. Маркус тем временем столкнулся со вторым стражником. Молодой парень завершил свою технику, и вокруг него закружился вихрь острых воздушных лезвий. Но Маркус лишь усмехнулся. Его руки вспыхнули серебристым светом, и в следующий момент рядом с ним материализовался огромный стальной бык. Он ринулся вперед, легко пробивая защиту из воздушных лезвий. Стражник попытался отпрыгнуть, но был слишком медленным. Рога быка подцепили его, подбрасывая воздух. Маркус тут же оказался рядом, нанося серию мощных ударов, усиленных металлической ци. Мэй же взялась за третьего стражника. Мужчина со шрамом бросился на нее, размахивая своим мечом но девушка была к этому готова. Ее руки описали в воздухе сложную фигуру, и вокруг нее материализовались две воздушные рыси. Их тела, сотканные из ци ветра, казались полупрозрачными, но я чувствовал исходящую от них мощь. Рыси атаковали одновременно, окружая стражника. Их когти и клыки рвали его одежду и оставляли глубокие порезы, без труда пробивая защиту. Мужчина отчаянно отбивался, Но против духовных существ у него не было шансов. Бой длился всего несколько минут, но мне они показались вечностью. Когда последний стражник рухнул без сознания, мы все тяжело дышали. «Нужно уходить», — сказал я, оглядываясь. «Очевидно, что это самые слабые, те, что на побегушках, иначе мы бы так просто не отделались от них». Маркус кивнул и быстро метнулся к кустам, где мы оставили Као луна Парень все еще был без сознания. Действие пилюль не прошло. «Что будем с ним делать?» – спросил Маркус, взваливая бессознательное тело на плечо. «Он откроет нам формацию, чтобы сбежать. Без него нам не выйти». Мы быстро двинулись к выходу, но не успели сделать и десяти шагов, как услышали крики и топот ног. Из-за угла вылетел отряд стражников. «Чужаки!» – выкрикнул один из них и они ринулись на нас. «Бежим!» — крикнул я, и мы рванули в противоположную сторону. Мы неслись по узким улочкам резиденции, перепрыгивая через клумбы и огибая фонтаны. Вслед нам летели крики и проклятия преследователей. «Джин!» — обратился ко мне Маркус, перепрыгивая через низкую ограду. «Какой у нас план?» Я усмехнулся, чувствуя, как кровь подступает к разгоряченным щекам план переспросил я уворачиваясь от летящей в меня стрелы из сжатойцы воздуха бежать быстрее ветра и надеяться что нам повезет маркус рассмеялся несмотря на опасность ситуации отличный план крикнул он просто и эффективно мне нравится мы продолжали бежать петля между зданиями и садами я слышал как за нами гонится все больше и больше стражников Мы повсюду собирали за собой огромный хвост из практиков клана Ли. Наконец мы добрались до главного поместья. Я уже видел выход. Огромные ворота с противоположной стороны, ведущие на свободу. И именно в тот момент на нас налетела фейк, которая возникла из-за угла. Ее лицо было бледным от напряжения. «Вас могут обнаружить! Патриарх и отшельник, они...» Выпалила она, тяжело дыша, но не закончила. Я не смог сдержать нервного смешка и перебил ее. «Да ладно!» — указал я за наши спины. «А это, по-твоему, что?» В тот же момент из-за остальных зданий, словно по команде, начали появляться стражники. Их было так много, что казалось, будто все поместье превратилось в одну огромную армию. И тут, словно в довершении всего, перед нами появилась девушка в изящной мантии с собранными в косу коричневыми волосами. Ее глаза сверкали холодной яростью, когда она увидела Мэй. «Так я и знала!» – прошипела она. Ее руки начали светиться на удивление зловещим синим светом. «Фэй, ты поплатишься за это жизнью!» «Хаули, первая дочь патриарха!» – пояснила Фэй, рванув в сторону поместья. «Чего стоим? Есть другие варианты!» «Нам действительно ничего не оставалось, кроме как броситься в сторону главного здания». Мы бежали из последних сил, но стражники неумолимо приближались. У самого входа в поместье нас все же окружили. «Похоже, придется драться», — сказал я, разгоняя свою духовную энергию внутри энергетических каналов. Маркус кивнул и улыбнулся так, словно он только этого и ждал все это время. Фэй и Мэй встали с нами спина к спине, готовые сражаться до последнего. И тут началось. Я призвал свою водную змею, одновременно с этим активировал защитную формацию на своих наручах, создавая вокруг нас полупрозрачный купол. Маркус рядом со мной выхватил свой меч. Простой, но явно высококачественный клинок. Его руки вспыхнули серебристым светом, и рядом с ним появился его стальной бык, готовый атаковать любого, кто к нему приблизится. Фэй и Мэй, стоя спина к спине, начали плести сложную технику. Воздух вокруг них завибрировал от концентрации ветреной ци. Стражники атаковали одновременно. Десятки техник обрушились на нас со всех сторон. Я видел острые вихри ветра, воздушные копья и стрелы, которые разбавляли редкие техники водной ци. Моя змея металась вокруг нас, отражая атаки и нанося ответные удары. Ее огромное тело, которое я покрыл сотами формации защиты, Было подобно живому щиту, принимающему на себя большую часть ударов. Маркус рубил и колол своим мечом. Каждое его движение было смертоносным танцем. Его стальной бык таранил ряды противников, раскидывая их словно кегли. Фэй и Мэй закончили свое заклинание, и вокруг нас взвыл ураган. Он подхватывал стражников и швырял их в стороны, создавая вокруг нас зону относительной безопасности. Я чувствовал, как силы мои начинают постепенно истощаться. Каждое движение, каждая техника требовала все больше энергии. Но я не мог сдаться. Не сейчас, когда мы так близко к свободе. В какой-то момент я увидел брешь в рядах противника. «Туда!» — крикнул я, указывая на узкий проход между двумя группами стражников, которых разметало от одной из атакующих техник. Мы рванули вперед, прорываясь сквозь строй врагов. Я чувствовал, как мой духовный доспех трещит под ударами, но продолжал бежать. И тут случилось непредвиденное. хаули появившаяся словно из ниоткуда, использовала какую-то невероятно мощную технику. Огромная волна пронеслась прямо передо мной. Маркусу удалось одернуть Фэй обратно, а вот я схватить Мэй не успел. Она оказалась отрезана от нас. «Мэй!» Закричал я, пытаясь прорваться сквозь водяную стену. Но техника Хао была слишком сильной, чтобы ее преодолеть с наскока. Я видел, как Мэй пытается сражаться. Ее воздушные рыси кружили вокруг своей хозяйки, отражая атаки врагов. Но она была одна против десятков противников. Мы с Маркусом и Фэй пытались пробиться к ней, но нас теснили со всех сторон. А водяная стена, созданная Хао, казалась непреодолимой. «Нужно что-то делать!» крикнул Маркус, отбивая очередную атаку своим мечом. Его лицо было искажено яростью и таликой отчаяния от своей невозможности пробиться дальше. Я лихорадочно соображал, пытаясь найти выход из этой ситуации. «Что ж, не хотел показывать его такому количеству людей так рано, но...» – я, доставая свой легендарный меч из пространственного кармана. «Как только моя рука сжала рукоять...» Я почувствовал, как по телу пробежала волна силы. Лезвие клинка засияло холодным серебристым светом, словно отражая лунные лучи, хотя на улице был разгар дня. «Вот это да!» Присвистнул Маркус на мгновение, отвлекшись от боя при виде нового оружия. «Потрясающий меч!» Я не ответил, сосредоточившись на клинке. Я чувствовал, как Лунарис откликается на мою волю, усиливая мою водную ци. Сделав глубокий вдох, я направил всю свою энергию в меч и нанес вертикальный удар по водяной стене Хао. Произошло нечто невероятное. Клинок Лунарис словно впитал в себя часть водной техники, а затем выпустил ее обратно в виде острых водяных игл. Стена Хао задрожала и начала рассыпаться. «Сейчас!» Выкрикнул я, бросаясь вперед. Мы с Маркусом и Фэй ринулись в образовавшийся проход. Я увидел Мэй, окруженную стражниками. Она выглядела измотанной, но все еще продолжала отчаянно сражаться. Мы врезались в ряды противников, словно таран. Моя водяная змея, усиленная формацией защиты, сметала врагов десятками. Стальной бык Маркуса таранил стражников, расчищая нам путь. Фэй создавала вихри такой силы, что поднимала людей в воздух. Наконец мы добрались до Мэй. Я схватил ее за руку, чувствуя, как она дрожит от усталости. «Держись!» — крикнул я, окружая нас водной змеей. Мы начали постепенно пробиваться обратно, но ситуация становилась все более отчаянной. Стражников, казалось, становилось только больше. Они наседали со всех сторон. Их атаки становились все яростнее и мощнее. Я чувствовал, что мои силы на исходе. Каждое движение давалось трудом. Судя по тяжелому дыханию моих товарищей, они тоже были на пределе. И тут, когда казалось, что хуже уже некуда, раздался громкий голос. «Хватит!» Этот крик был подобен удару грома. В одно мгновение все движение на поле боя замерло, а затем я почувствовал это. Невероятно тяжелую ауру, которая буквально пригвоздила нас к земле. И я, и Маркус Фэй, и даже хаули попала под давление этой безумно могущественной ауры и упала на колени, не в силах удержаться на ногах. Я с трудом поднял голову и увидел высокого мужчину в роскошных одеждах, чья аура была подобна бушующему океану. Сомнений не было. Это и был патриарх клана Ли и отец Мэй.